В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня? Кощунство не в том, что мы со страха и отчаяния во время чумы пируем, так дети со страха смеются, а в том, что мы в песне апогеи пира, Уже утратили страх, что мы из делаем пир, из делаем дар, что не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве уничтожения. Если, как тогда верили все, как верим и мы, читая Пушкина, чума воля Божия к нас покоранию и покорению, то есть именно бич Божий. Под бич бросаемся, как листва под луч, как листва под дождь. Не радость уроку, а радость удару. Чистая радость удару, как таковому. Радость мало. Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то любовь, чума или как их еще зовут. Ведь после гимна чуме никакого бога не было. И что же остается другого священнику, как не войдя, входит священник. Выйти. Священник ушел молиться, Пушкин петь. Пушкин уходит после священника, уходит последним, с трудом, как с мясом, отрываясь от своего двойника Вальсингама. Вернее, в эту секунду Пушкин распадается на себя Вальсингама и себя поэта, себя обреченного и себя спасенного. А Вальсингам за столом сидит вечно, а Вальсингам на черной телеге едет вечно, а Вальсингама лопатой зарывают вечно. За ту песню, которой спасся Пушкин. Страшное имя Вальсингам. Недаром Пушкин за всю вещь назвал его всего три раза. Назвал как вызывают и также трижды, анонимная, председатель, от которого вещь приобретает жуткую современность, еще родней.